Когда они добрались наконец до двери в ее квартиру, она едва держалась на ногах и упала бы, если бы не мертвая хватка, с которой он стискивал ее локоть. Она остановилась перед дверью и, дрожа, привалилась к ней. Открывай! Непослушными пальцами она достала ключ из кармана и повернула его в замке. Ударом ноги он распахнул дверь, втащил Голди внутрь. И захлопнул дверь с такой силой, что эхо продолжало некоторое время гулять по комнате. Он быстро осмотрел квартиру, потом толкнул Голди в спальню, швырнул на кровать и привязал к ней. Она беспомощно лежала, дрожа и истекая холодным потом. У тебя есть имя? Голди Моран. Чем ты занимаешься? Позабавь его. Это все говорят. Безумцев надо забавлять. Я меняю валюту, пролепетала она. Деньги верхнего времени на любые, какие будут нужны туристу по ту сторону врат. Скажи мне, как обращаться с этим устройством. Он показал ей снятую струпа рацию. Вам надо нажать на вон ту кнопку. Послушно ответила она. Тогда вам ответит кто-нибудь из безопасности. Он нажал на кнопку. Слушаю, прохрипел голос из рации. Я обыскал квартиру Голди Моран. Там никого. Вас понял. Если бы Голди даже осмелилась позвать на помощь, пока рация была включена, он не дал бы ей такой возможности. Он сразу же выключил устройство и положил на полку. Потом холодно посмотрел на нее, распластавшуюся на кровати, привязанную к ней за руки и за ноги. Где мне найти карту этого проклятого места? Она сглотнула, чтобы издать хоть какой-то звук пересохшим горлом. Проще всего в компьютере. Ей пришлось показать, как им пользоваться. Потом он снова привязал ее к кровати, вернулся в гостиную и провел несколько часов за голденым компьютером. Она слышала стук клавиш, смутно слышала сквозь пелену сковывавшего ее ужаса его негромкий голос, отдающий команды машине. Хотя смысл его слов проходил мимо ее сознания. Потом в гостиной наступила тишина. Голден пригласила слух, пытаясь уловить хоть какое-то движение, однако не слышала ничего, кроме негромкого шелеста кондиционера. Она не знала, сколько времени провела привязанной к кровати. Часов она со своего места не видела. Боль и испуг постепенно отнимали остаток сил. Она почти лишилась сознания, когда шаги вывели ее из забытия. О боже, он вернулся! Он разрежет меня на кусочки! Потрошитель улыбнулся ей сверху вниз. Вы очень неплохо справляетесь, дорогая моя. А теперь покажите мне, как управлять устройствами у вас на кухне. Я не отказался бы от чашки чая. Мне больно, схрипнула Голди. Я не чувствую ног, рук и мой глаз совсем заплыл. Он чуть нахмурился, но развязал путы. Он ощупал ей локти и запястья, потом с неожиданной мягкостью ощупал отек на лице. «М -м, немного опухло и боюсь, синяк будет довольно большой. Но глазовые не лишитесь. Приношу извинения за то, что обошелся с вами так грубо. У вас есть ледник? Голди уставилась на него, пытаясь понять перемену в обращении. Что, ледник? Вам нужен холодный компресс, чтобы снять опухоль? Конечно, настойка лауданума могла бы облегчить боль, но боюсь, я оставил свою сумку с медикаментами в Лондоне. Голди наконец совладала со своими голосовыми связками настолько, чтобы шептать: Я не держу лауданума. Эти средства не дают без специального разрешения врача. Лед в холодильнике, на кухне. Он снова привязал ее к кровати, но не так туго, как прежде, обмотав предварительно запястья и лодыжки шарфами, чтобы веревки не врезались в кожу. Потом направился на кухню. Она слышала стук и звяканье, пока он шарил по полкам. Наконец он нашел дверцу холодильника. «А-а-а, надо же, какое гениальное приспособление! Интересно, как оно устроено!» Послышался стук ледяных кубиков, потом шум воды из крана. Когда через минуту он вернулся в спальню, он держал в руках мокрое полотенце с завернутыми в него кубиками льда. Он аккуратно положил компресс ей на лицо, потом откинул ей волосы с олба и пощупал пульс. Вы испытали сильное потрясение, моя дорогая леди, но мы правда нужно унять вам боль. В ванной, прошептала Голди. Аспирин. От боли и тошноты комната раскачивалась вокруг нее как лодка в шторм. До нее снова доносился стук открываемых створок и выдвигаемых ящиков. Потом он сунул ей что-то в рот и поднес к губам стакан воды. она поперхнулась, но все же проглотила несколько таблеток аспирина. Он тепло укрыл ее, ее же собственными одеялами и поправил компресс. Похоже, ее самочувствие и правда беспокоило его. Голди закрыла глаза, а он насвистывал себе что-то под нос и продолжал шарить по ее шкафам и полкам. Сколько врат вы посещали? спросил он вдруг, выводя ее из забытья. Несколько я не путешествую вниз по времени. Она действительно не путешествовала со времени той ужасной поездки в Новый Орлеан несколько лет назад. Врата неожиданно сделались нестабильными, и ей пришлось бросить там молодого историка, которого она брала с собой. Худших мук совести ей испытывать еще не приходилось, но она и правда не могла ничего поделать, да и никто бы не смог. «Я живу на станции и держу свою лавку. Вот и все», — добавила она, вздрогнув. «А, долго еще ждать следующего открытия главных?» — спросил он, помолчав. «Три дня. В таком случае, дорогая миссис Моррен, устраивайтесь поудобнее, а я тем временем изучу волшебные возможности вашей замечательной кухни». Голди уснула под стук кастрюль и сковородок. Спустя шесть дней после того, как Скитера подвергли операции, десятого октября Малькольм закинул наживку. Сид Кедерман не делал тайны из своей неприязни к отсутствию современных удобств и постоянно, не особенно выбирая выражения, критиковал работу поисковых групп. Тем более, что каждый вечер Марго с Малькольмом возвращались в Пулдергейт и докладывали о полном отсутствии прогресса. Когда новое лицо Скиттера окончательно зажило, Малькольм вернулся в Сполдергейт с сообщением о грандиозном и неожиданном прорыве в поисках. Армстра обнаружили. «Кто видел этого ублюдка?» — встрепенулся Кеддерман. «И где?» «Один сыщик», — невозмутимо отвечал Малькольм. «Мы натолкнулись на этого парня сегодня днем. У него небольшое агентство на Мидлсекс-стрит». Он уже работал с нами раньше. Что он сказал? Как он нашел Армстроя? Малькольм налил себе бренди. Собственно, его нанял один тамошний торговец. Он хотел знать, кто подсунул ему фальшивые банкноты. Фальшивые банкноты? Удивленно вскинул брови Кэдермен. Разумеется. Судя по всему, он менял деньги на станции у не самого порядочного меняла. точнее, не самой порядочной. Она подсунула им среди нормальных банкнот некоторое количество фальшивых. Когда Скиттер Джексон уже отбывал со станции, она ему во всем призналась и попросила замолвить за нее словечко. Она боялась, что Джину Кедрик могут арестовать за распространение фальшивых денег. Мы уже нанимали этого агента раньше, когда искали Бенни Катлина. «Вот я сегодня его и нашел». «Так вот, мистера Шеннона нанял местный торговец, который ищет иностранца, расплатившегося с ним фальшивыми банкнотами. Торговец весьма раздражен, ибо понес серьезные убытки». Сид Кеддерман тихо усмехнулся. Судя по блеску в его глазах, новость пришлась ему по вкусу. «Представьте себе потрясение, которое испытает Ноа Армстра, Когда он узнает, что его обманула Меняла, Малькольм нахмурился. Похоже, вы недооцениваете серьезность ситуации, Кедермен. Фальшивомонетчикам здесь грозит серьезное наказание. Если мы не доберемся до Армстронга раньше, чем полиция, он окажется в таком сложном положении, из которого мы вряд ли сможем его вытащить. И одному Богу известно, как это может сказаться на судьбе его заложников. Нам надо действовать очень быстро. Мистер Шеннон уже опознал его и только благодаря значительной взятке не сообщил своему клиенту и полиции, где он прячется. Он прятался где-то в Ист-Энде, но совершенно внезапно выехал из занимаемой им квартиры вместе со всей семьей. Точнее, судя по всему, со своими заложниками. Если верить Шеннону, у Армстра, возможно, начались проблемы с наличностью, и он мог расплатиться со своим квартиро владельцем фальшивыми банкнотами. Похоже, он решил исчезнуть, прежде чем тот обнаружит неладное. Шеннону удалось найти его, и он видел, как Армстра покупал модный костюм и шелковый цилиндр. Каким-то образом наш клиент проник в один из расположенных на Пелмель клубов для джентльменов и играет там в карты. Похоже, проиграв здесь, он решил отыграться там. Сдается мне, он пытается избавиться от фальшивок, не заходя в банк. Совершенно верно. Из этого следует, что нам нужно суметь отловить его сегодня, когда он вернется за карточный стол. Шеннон подслушал, как тот говорил что-то насчет сегодняшнего вечера в клубе Карлтон. К сожалению, Шеннон потерял Армстронг толчье на станции в подземке Блэкфрайерс, так что нам до сих пор неизвестно, куда он перевел своих заложников. Последние слова Кэддерман проигнорировал начисто. Во всем рассказе Малькольма его интересовало только одно. отчего в глазах его вспыхнул хищный огонь. «Сегодня вечером? Клуб Карлтон? Где это?» «На Пел Мелл, к западу от Waterloo Place. Все модные клубы для джентльменов расположены на Waterloo Place и Пел Мелл. Идеальное место, чтобы избавиться от фальшивых денег». Столько денег переходит из рук в руки за игорными столами, что практически невозможно уследить, кто подсунул тебе фальшивку. «Вы играете в карты, мистер Кеддерман?» На лице того мелькнула и сразу исчезла едва заметная улыбка. «Часто?» «Что ж, если так, предлагаю вам сыграть сегодня вечером». «С удовольствием», — ухмыльнулся Кеддерман. В таком случае я закажу кэп на восемь вечера. Я буду готов к восьми. Малькольм не знал, дождется ли Кэдермен встречи с Армстронг в клубе или попытается нанести удар издалека, прежде чем жертва узнает о его присутствии. Им не удалось обыскать багаж Кэдермена. Он постоянно держал свою комнату и сундуки на запоре. Он вполне мог притащить с собой целый арсенал современного оружия. На всякий случай, Скиттера облачили в бронежилет, предусмотрительно включенный Китом в перечень амуниции. Впрочем, Малькольм продолжал переживать из-за этого. Он до сих пор сомневался в правильности предложенного Скиттером решения проблемы. Слишком много жизней, включая жизнь Марго и самого Скиттера, зависело от того, сработает ли расставленная ими западня. Бросив на Кедермена последний озабоченный взгляд, Малькольм отдал распоряжение насчет экипажа и принялся ждать начала представления. Выбираясь из экипажа на оживленный тротуар в Пел-Мелл, Скиттер нервно теребил часовую цепочку. Он совершенно преобразился. Его строгий черный фраг... явно являлся предшественником современных клубных пиджаков, а бриллиантовая булавка в форме подковы, высокий воротник, массивные золотые часы и цепочка наглядно говорили о его богатстве. Густонамасленные, зачесанные назад волосы блестели в свете газовых фонарей, отражаясь в окнах Карлтона. Он покосился на свое отражение и едва не отпрянул, вид собственного нового лица до сих пор пугал его до посинения каждый раз, как он видел себя в зеркале. хорошо еще отеки в местах, где Паула перекроила его лицо, сошли, да и цвет лица сделался почти нормальным. он мог даже говорить, не морщясь от боли, и начал принимать более или менее твердую пищу после недели питания бульонами и жидкими кашицами. Да и то с лошадиными дозами болеутоляющего на закуску, когда экипаж из Палддергейта повернул и загромыхал обратно в Беттерси, Скитер решительно приказал своему желудку успокоиться и вести себя прилично. В любой другой ситуации перспектива изображать богатого карточника в одном из самых престижных клубов Лондона привела бы его в восторг. Однако роль приманки живца для Сида Кедермана наводила ужас даже на его сердце воспитанника монголов Яка. Разумеется, приводя все это в движение, он понимал риск, на который идет. Он-то понимал, а вот его желудок явно имел на этот счет собственное мнение. Дуглас Тенвуд, гид путешествий во времени, приданный Скиттеру на этот вечер, натянуто улыбнулся ему. Что, немного нервно? Есть малость, ничего удивительного. Тэн вот бодрился, и это было хорошо заметно. В сегодняшнем представлении ему тоже отводилась далеко не последняя роль. Он должен был проводить Скитера в клуб и представить его необходимым людям. Вообще-то это лучше вышло бы у Малькольма, но тот был занят сегодня совсем другой работой. Малькольм. вез в клуб Кедермена. Перейдя тротуар, они остановились у дверей Карлтона. Тенвуд то и дело невольно косился на скитера в новом непривычном обличье. У входа в клуб толпились смеющиеся джентльмены, а к стенам жались те несчастные, что зарабатывали на жизнь крохами от бешеных денег, что потоками текли через пел-мел. Чистильщики обуви, торговцы пирожками с угрем, Девушки-цветочницы на перебой выкрикивали свои цены, а мальчишки-газетчики оглашали в воздух ужасными новостями из Уайтчепла. Лицо одного из чистильщиков было хорошо знакомо с Китеру. Марго, переодетая мальчишкой, старательно наводила блеск на ботинки какого-то ничего не подозревающего джентльмена с газетой в руках. Взгляд ее напряженно шарил по толпе. Глаза их на мгновение встретились, и Марго едва заметно кивнула. Скиттер кивнул в ответ и следом за Тенвудом вошел в клуб. «Добрый вечер, Фитцвильям!» — приветствовал гид, отворившего им массивную деревянную дверь швейцара в ливрея. «Со мной сегодня гость!» «Мистер Картрайт из Америки!» Затянутая в перчатку рука Тенвуда небрежно опустила монету в ладонь швейцара. Добрый вечер, сэр. Вежливо отозвался Швейцар. Произношение его безупречностью не уступало сияющей ливреи. Добро пожаловать в Карлтон. Спасибо. Стоило Скидеру уступить в вестибюль, как он понял, что оказался в мире денег, больших денег. И горные залы были уже полны, и в них царил аромат сигарного дыма и богатства. Скиттер и его провожатый оставили плащи в гардеробе, совершили небольшой тур по людным помещениям, чтобы освоиться с обстановкой, и задержались у стола для игры в кости, где Скиттер решил поиграть пару конов, размять руки, как он выразился. Он с вежливой улыбкой заплатил свои проигрыши, но когда они отошли от стола, склонился к уху Тенвуда. «Не играйте за этим столом!» Я перепробовал четыре комплекта костей и все меченные. Что? удивленно уставился на него гид путешествий. Скитер усмехнулся. Никогда не пытайся жульничать против жулика. Он тебя сразу раскусит. Первый комплект, который я попробовал, имел внутри грузик, скорее всего, ртуть. Обратили внимание, как кидал их тот каротышка с бакинбардами? Верняк. «Поэтому я попросил другой комплект. У этого кости подпилены с углов. Все углы скруглены, кроме двух. Так больше вероятность того, что они будут катиться до тех пор, пока не упрутся более острым ребром. Соответственно, больше очков». Тэнвуд смотрел на него, разъянув рот. «У следующего комплекта...» Кости были подпилины так, чтобы все грани, кроме одной, были едва заметно выпуклыми. Единственная вогнутая грань создает при качении слабый вакуум, прижимающий ее к поверхности стола. Не каждый раз, конечно, но при большом количестве бросков ты понемногу выигрываешь или проигрываешь, если тебе не нужно выбрасывать семь или одиннадцать. А четвертая пара. Поинтересовался Теннют, на которого это явно произвело впечатление. Тоже с грузом, но другим. Краска, которой выкрашены очки, на разных гранях отличается. Шестерки выкрашены тяжелой свинцовой краской, поэтому чаще оказывается внизу. Скитер неодобрительно оглянулся на комнату, из которой они только что вышли. Я промолчал. Во-первых, нам сейчас столько не хватало скандала, а во-вторых, мне что-то не слишком хочется стреляться на дуэли с каким-нибудь заносчивым лордом. Но сесть еще раз за эти столы, нет, уж увольте. Боже праведный, Джексон, откуда вы знаете все эти штуки? Нет, не отвечайте. Не уверен, что хочу это знать. О карьере детектива не помышляли? Если уж на то пошло. ухмыльнулся Скиттер. «Кейт Карсон нанял меня заведовать безопасностью замка Эда». Тенвуд негромко присвистнул. «Черт, надо же!» Еще через десять минут Тенвуд представил его за карточным столом как мистера Картрайта из Нью-Йорка, что в Америке, и Скиттер блаженно погрузился в захватывающую игру с отпрысками знатнейших семей. Все они выказывали заметное оживление от перспективы сыграть в ковбойский покер с настоящим янки. После третьего кона один из игроков раскурил тонкую черную сигару и вполне приятелиски посмотрел на Скитера. Мне приходилось разбывать в Америке по делам в Сан-Франциско, так я познакомился там с одним джентльменом, который, правда же, играл просто потрясающе. Возможно, вы слыхали о нем, если вам приходилось играть в карты в тех краях. Скитер поднял взгляд. Как его звали? Киплинджер, мистер Киплинджер. Скитер откинулся на спинку кресла. Киплинджер, как же слыхал о таком, хотя лично не встречался. Уголок рта его дернулся в легкой усмешке. Знаменитый был игрок этот мистер Киплинджер. Глаза его озорно блеснули от какой-то явно игривой мысли. Скажите, сэр, не предполагаете ли вы в будущем возвращаться в Сан-Франциско? Его собеседник улыбнулся. Нет, мистер Картрейд, боюсь, это маловероятно. Видите ли, мой дядюшка уехал туда в золотую рехарадку сорок девятого года и сколотил там неплохое состояние, продавая виски и провиант золотоискателям. а потом превратил его и вовсе в умопомрачительную сумму, вложив его в прииски. Когда он год назад умер, мне пришлось сплавать за океан, осмотреть имение, ибо он завещал все мне. Бедный дядя Чарльз так и не женился, вот и наследников у него не нашлось, кроме племянника. С позволения сказать, он всегда считался у нас в семье паршивой овцой. Паршивая или нет. Но он добавил к моему титулу баронета десять тысяч годового дохода. Потрясающая страна это ваша Америка. Скитер расплылся в ухмылке. Но、ну, раз уж вы не планируете возвращаться туда, я полагаю, вы не будете возражать, если я открою вам секрет мистера Киплинджера. Это ведь тоже был изрядный скандал, и он случился перед самым моим отплытием сюда. Остальные джентльмены за столом тоже с любопытством подались вперед. Даже Тенвуд, которому вообще-то полагалось следить за Малькольмом и Кеддерменом, слушал с неподдельным интересом. «Так вот, мистер Киплинджер», — продолжал Скиттер, — «известен как человек-машина». «Человек-машина?» — нахмурился баронет. «Что, черт подери, такое человек-машина?» Коротко говоря, обманщик, мошенник и шулер. Возможно, вам приходилось слышать такое понятие, как туз в рукаве. Так вот, мистер Кеплинджер изобрел замечательную маленькую машинку, которая крепилась к кисти и запястью. На конце ее имелся маленький зажим, в который закладывались одна или две карты, и этот зажим можно было выдвигать вот сюда. Скитер похлопал себя по запястью или убирать обратно, чтобы прятать те карты, которые он вставлял в этот зажим.